Интерлюдия первая. Новые известия из Хердоса, ваше императорское высочество. По сообщениям наших агентов, Оттофер уже прибыл в столицу и ждет встречи с Морной. Причины, побудившие его отправиться в путь, пока неизвестны. Гергот Тохра отправил из своих владений пять дирижаблей, имеющихся в его распоряжении, и зафрахтовал еще девять летательных аппаратов, предположительно для переброски в столицу своей гвардии и магов. Невысокий человек с темным кудрявыми волосами ровным голосом излагает все это рослому мужчине в белом кителе, меряющему шагами большой кабинет. Когда докладчик замолкает, тот останавливается. «Это все овес. Вся информация, которую смогли получить люди, на которых мы тратим столько денег. Да газетчики в столице и то знают больше. Приношу свои извинения, ваше императорское высочество, но мы начали выстраивать агентурную сеть в спешном порядке буквально сутки назад». Пока она еще не работает, так хотелось бы. Я это и так знаю, и хватит меня титуловать. Раньше за тобой такого не замечалось». Удрявый человек, рассказывавший об установке в столице, слегка наклоняет голову. «Как скажете, господин Эйгор. Продолживший нервно шагать по помещению, двоюродный брат предыдущего регента бросает взгляд в его сторону. «Как настроение жителей столицы? Что с нашей информационной компанией?» «Эрдос пока относительно спокоен». Горожане ждут, во что выльется неожиданное решение дочери Ланса. К тому же мало кто хочет, чтобы их родной город превратился в поле боя. Но в целом преобладает пренебрежительное отношение к Морне. Хотя некоторым пришелся по душе ее второй эдикт о расширении прав вольных городов. Они надеются, что и Хердос получит свой пакет привилегий. Что касается нашей подрывной деятельности, процесс идет. Но сами понимаете крупных изданиях, распространяющихся в Схердосе, не пробиться, А пока мы работаем с бульварной прессой и газетами, что выпускаются в вольных городах. Хочу заметить, этим занимаются не только наши люди. Сегодня по столице были расклеены листовки с изображением Морны и демона, представленных в, в весьма красочном виде, я бы сказал, чуть отступающих от реальности. Основной посыл сопроводительного текста — Нельзя допустить, чтобы Норкрумом правила демонская шлюха. Полагаю, это кто-то из Хордисов при поддержке одной из городских фракций». Ри гордовольно довольно ухмыляется, остановившись около массивного письменного стола. Она и не будет править. Девчонка совсем спятила, если решила, что действительно может взять власть в свои руки. Еще немного, и она окончательно потеряет контроль над ситуацией». Тот, кого он назвал авиасом, осторожным голосом уточняет. «Может быть, стоит ускорить процесс? Если вы выступите сейчас, то наверняка Рих трявкает, перебивая подчиненного. Мы это уже обсуждали. Выступить с кем? Моих людей наберется на пару батальонов. С ними мы не дойдем даже до ближайшего города. Но у нас есть два Хердиса, обещавшие предоставить свои войска» и вы можете обратиться к армии, пока только три корпуса засвидетельствовали свою лояльность Морни, остальные колеблются. Смею заметить, что даже из числа герцогов присягу дал лишь Тохра, у которого не было выбора. Он вместе с сыном уже находился в столице, все остальные хранят молчание. Предлагаешь мне выступить в столицу во главе армии из солдат двух аристократов, которые преданы им больше, чем мне, а военные, они... Может, и не слишком понимают действия Морны, репутация которой изрядно подмочена. Но она дочь их любимого Ланса. Как думаешь, какой будет их реакция, когда против нее открыто выступит дядя, еще и служивший на флоте? Поступив так, я сам отдам ей контроль как минимум над половиной войск Империи. Добавь к этому наличие противников у Хердисов, которые хотят меня поддержать. И получится картина мощной поддержки Морны — Который для меня только одно место — на плахе для казни мятежников». учерявый мужчина несколько секунд молча стоит, переминаясь ноги на ногу. «Э, «Прошу меня извинить, но вы должны понимать, что каждый день бездействие уменьшает шансы на вашу поддержку армии. А некоторые из хердисов уже поговаривают о созыве Большого дворянского собрания и смене династии, либо о выборе регента из их числа, без учета фамилии Эйгоров» какая это только разговоры. Я бы посмотрел, как они будут пытаться провернуть такое во время подобного хаоса. Как только можно слетит с трона, в бордель, где ты дряни самое место, я отправлюсь в столицу. Пока же мы будем ждать». Выдержав недолгую паузу, продолжает. «А как наши дела с флотом? Адмирал уже дали ответ?» «Э, «Да, но пока безусловной готовности вас поддержать заявил только Крэнк, командующий Западным флотом». Южный и восточные выразили свое почтение, но дали понять, что все еще обдумывают наше предложение. «Гарховы выкормыши! Ты же озвучил им полное предложение!» «Безусловно, ваше императорское высочество. Все, вплоть до возможных титулов хердисов. Как я понимаю, командующие опасаются, что вы не сможете выполнить свои обещания. А еще крайне не хотят ввязываться в боевые действия на суше». Самый старший из оставшихся эйгеров издает тихое рычание. «От них этого никто и не требует. Только занять ряд городов вдоль побережья и присягнуть мне, как только мор нападет. Жалкие трусы!» «Ты пробовал связаться с командирами морской пехоты и капитанами напрямую?» «Безусловно. Но никто из них не хочет гарантировать поддержки без соответствующей позиции своего адмирала». Поэтому я бы пока считал, что с нами только западный флот». «Да, самый слабый и бесполезный в империи. Знаешь что? Отправь посыльных ко всем герцогам. обещай наследственный дворянство их детям, если они согласятся присягнуть мне». Глава личной канцелярии Рихта Эйгора на мгновение замирает с удивлением, смотря на своего шефа. «Но вы же сами сказали, что не станете выступать, пока...» «Я прекрасно знаю, что только что говорил, Овиас! Но если на моей стороне будет хотя бы четверо герцогов, адмиралы тоже склонятся. Уверен, к концу наших переговоров можно уже будет на грани краха, либо вовсе окажется не А с поддержкой герцогов и флота у нас получится куда быстрее заставить подчиняться военных. Понимаю, но как вы собираетесь выполнять обещания?» Ордисы никогда не присвоят наследственный титул кому-то из детей герцогов. Это немыслимо. С этим будем разбираться, когда я буду в тронном зале. В самом крайнем случае никто не помешает прижать к ногтю пачку графов и заставить их выдать детей за отпусков герцогов. Несколько свадеб по обещанию исполнено. На лице Овиса отображается колебание, но он все-таки решается уточнить. Вы думаете, это будет нормально воспринято аристократией? «Даже единичный брак рассматривается ими как угроза, а вы предлагаете...» «У тебя на все найдутся возражения!» «Знаешь, что сейчас самое главное?» «Заручиться их поддержкой!» «Даже если я не выполню обещанного, присяга не даст никому из них выступить против правителя Норкрума!» «И даже не начиная рассказывать мне о передаче престола!» «Ланс отправил моего сына на верную смерть!» «Отдавать трон мне пока некому!» «Что ты так на меня уставился?» «Иди, работай! Доложи, как только отправишь людей к герцогам!» Когда начальник канцелярии, кивнув, покидает комнату, Рихт со вздохом опускается в громадное кресло за столом. Около минуты задумчиво крутит в руках перо, а потом поднимается и, подойдя к большой карте империи, висящей на стене, принимается втыкать небольшие ярко-синие флажки вдоль западного побережья континента.